Глава 9. Ночь с четверга на пятницу друзья просидели в подвале пятиэтажки бывшем офисе. Строительный бизнес вместо ожидаемой прибыли принес какие-то дикие несуразные долги. «Во вторник отдадим месяцу, что есть, и попросим об отсрочке», — говорил Бобрик, тыкая карандашом в листок с именами кредиторов. На той неделе съезжу к тетке в Ростов. Она даст две штуки года на два. Без процентов. Этот долг мы закроем. Он вычеркнул месяцы из списка. А с остальными еще проще, добавил Петя. Уговорим их подождать. А весной наймем таджиков и будем грести бабки лопатой. И еще возьмем на работу двух бухгалтеров, потому что сами не сможем все деньги сосчитать. Петька заржал, как мерин. Он долго смеялся, хватаясь за живот, корчился на стуле, а в глазах его стояли слезы. — Это я во всем виноват, — сказал он, отсмеявшись. Слышал ведь краем уха об этой твари, о месяце, и все-таки согласился. Бобрик еще раз пересчитал заемные деньги, сунул их в поясную сумку и тряхнул ладонь напарника, окончательно впавшего в меланхолию. На следующий день Петя не заехал за Бобриком, чтобы вместе добить веранду. Пришлось тащиться на другой конец города, выяснять, что случилось. Бельма старая, старуха, у которой Гудков снимал угол, сказала, что постоялец собрал вещи и куда-то уехал, когда еще не рассвело. Своему напарнику он оставил коробку из-под ботинок, заклеенную скотчем. В коробке Бобрик нашел записку. Из этого дерьма нам никогда не вылезти, — писал Петька. Мы всю оставшуюся жизнь останемся должниками. Будем только и шачить, и отдавать долги. И так без конца. Лично я спрыгиваю, а ты сам придумаешь, что делать. Прости. Еще в коробке лежала засаленная, зачитанная до дыр брошюра «Как стать миллионером за полгода». Пистолет ТТ, две снаряженных обоймы, и три горсти патронов россыпью. Бобрик вернулся домой, заперся в гараже и долго копался с мотоциклом, предаваясь невеселым размышлениям. Теперь, когда Петька слинял, он остался один на один с неподъемными долгами и включенным счетчиком. Когда долг зашкалит, а Бобрик не сможет выплачивать даже проценты с основной суммы, его приберут. Гудков мог позволить себе спрыгнуть с этой карусели, у него в городе нет близких родственников, а искать его в Большой Московской области долго придется. Из окна гаража Бубрик смотрел на дом. Свет включен, на ситцевые занавески ложилась человеческая тень. Это отец, вернувшись со смены, стряпал на кухне. Когда совсем стемнело и повалил густой снег, на пороге гаража появился уханов, как всегда печальный Как всякий интеллигентный и воспитанный человек, он извинился за неурочный визит, сняв меховую шапку, провел ладонью по седым волосам, отливавшим синевой, и поставил портфель на верстак. — Просторный гараж, — сказал Уханов. — С холода входишь, тепло, хорошо, и дом у вас ничего себе! «Наверное, отцу не дует в холодные ночи. К пожилым людям надо с уважением, ты его береги, чтобы, не дай бог, что случится. Он ведь, кажется, мимо станции с работы возвращается. Платформа скользкая, а скорые поезда даже не притормаживают». На том Уханов закончил лирическое вступление. Бобрик уже смекнул, о чем пойдет речь, Ствол в коробке из-под ботинок под верстаком. Руки чесались расстрелять пистолетную обойму прямо в рожу Уханова. Сбросить эту падаль в смотровую яму и залить бетоном. — А что это за мотоцикл? — Уханов подсокл языком. — Какой-то крутой, раритетный. — К мотоциклу лучше не подходи, — посоветовал Бобрик. Уханов сделал шаг назад моему боссу уже известно что твой напарник выбрал не долги а свободу зло прищурился вадим вадимович месяцу не нравятся такие штуки в наказание он решил накрутить тебе четыре штуки баксов и скажи спасибо что дешево отделался за такие вещи полагается сам знаешь что и обижаться тебе не на него только «На своего Гудкова. Ты все понял?» Бобрик молча кивнул. В эту секунду все душевные колебания кончились. Как отрезало. Он принял решение. Уханов ушел минут через десять, услышав все, что хотел услышать. Шесть тысяч баксов у Бобрика уже на кармане. Он, как договорились, все вернет во вторник но передаст деньги не посреднику, а лично месяцу из рук в руки. И накатает расписку еще на четыре штуки баксов штраф за бегство Петьки. Пусть в полдень босс подъезжает к так называемому отчему дому. «Не унывай», напоследок ободрил Уханов. «Часть денег займешь, часть заработаешь. Пока доделаешь веранду, В бане место из освободиться Ты без дурных привычек, незапойный. Устроим. С тяжелым сердцем Бобрик вернулся в дом, сел за столом напротив отца и выложил все. Тебе, батя, завтра же нужно отсюда валить, потому что добром эта бодяга не кончится. Он снял с ремня поясную сумку и выложил на стол пять тысяч баксов сотенными. Это твои деньги. «Поживешь у тетки в Ростове. Может, в тех местах пять штук — это деньги, и можно на них купить хотя бы небольшой домик». Отец молча пересчитал купюры, завязал в тряпицу и спрятал в потайном кармане тулупа. Кажется, он понял, что придется уезжать навсегда, хочет он того или нет. И все разговоры — пустой звон. «Что ж, спасибо тебе, сынок, за мою счастливую старость». — сказал Матвеич. — Большое спасибо. Значит, доживать мне век по чужим углам. Он надел куртку и вышел за порог, хлопнув дверью. В этот раз отец так наклюкался, что, возвращаясь из пивной, повалился у калитки. Бобрик испугался. Неизвестно, сколько времени батя валялся в темноте на морозе. Возможно, замерз насмерть. Но Матвеич неожиданно икнул, И зашевелился, погрузив обмякшее тело на двухколесную тачку, Бобрик довез батю до крыльца, а дальше до кровати опять тащил волоком. Решив, что не заснет после такой зарядки, заперся в гараже и до утра перебирал движок мотоцикла.